— Я имею в виду, это для тебя лучше. — Конечно, приезжай. Коледин появился минут через пятнадцать. Стараясь не привлекать к своему визиту излишнего внимания, он вызвал меня в курилку. Вот какое дело я тут попутно выяснил. Мрачное дело. Возможно, тут еще хуже, чем могло показаться вначале. — Хуже некуда, — заявил я. — Ты так считаешь? — «Ну ладно, смотри». Гена протянул мне фотографию. На ней было изображено лицо с открытыми глазами. Но я как-то сразу понял, что лицо это принадлежало усопшему. Вернее, усопшей. Довольно молодой и при том знакомой. «Илона Мелентьева», — сообщил Гена. «Дней десять назад...» Найдена в канаве у второй ельцовки. Передозировка героина. Как тебе это нравится? Мне это, естественно, не нравилось никак. Впрочем, смерть неизвестной мне проститутки, да еще наркоманки, в отличие от женщины, которую я любил, вряд ли могла меня сейчас как-то тронуть. «Эй, ты оглох, что ли?» — услышал я голос Гены. «Помнишь, ты говорил, что там на пленке еще какие-то жлобы были?» «Ну, были. Покажь пленку. Нету ее у меня. Но ты хотя бы отсканировал их морды?» «Да. Точно, они у меня в компьютере есть. Покажи. Это очень важно. Мы прошли в мою слабо изолированную комнату, и я показал гении остальные физиономии». Знаешь их, что ли? Нет. Слушай, который из них вошел последним, когда потребовали, чтобы прекратили снимать? Да там все время ему орали «Убери камеру». Нет, когда последний кадр по ошибке записался? Вот этот тип показал я на экран монитора и одна из шлюх как раз прибежала с ним знакомиться. «Ты вроде бы так говорил?» «Да». «И получила по мозгам тут же?» «Да». «И это была как раз та самая Илонка?» «Черт! Вот видишь! Теперь понятно, какую информацию эти бандюги едва не упустили, Этого типа никак нельзя показывать широкому кругу. В отличие даже от колбасы и этого Олега, как его там... Ты полагаешь, что... Полагаю. Слушай, меня это дело что-то сильно стало забирать. Значит, я его запомнил. А еще лучше... Распечатай-ка мне вот эти рожи. Гена указал на изображение незнакомца и Олега. «Думаю, пригодятся». Наташа хандрила, и притом крепко. В последнее время ее настроение было немногим лучше моего, несмотря на то, что периоды депрессии у нее то и дело сменялись приступами злорадства. Но поскольку сейчас у моей жены шли месячные а они никогда не приводили ее в благодушное состояние, желать, чтобы Наталья веселилась сама и веселила меня, было трудно. Впрочем, развеселить меня в этот вечер, наверное, не смог бы и целый взвод комиков. Когда выяснилось, что в моем рабочем телефоне сидит жучок, мне стало еще хреновее, хотя, как казалось до этого момента, ничего уже хуже быть не может». Сегодня жена, правда, чувствовала себя особенно паршиво. Даже ужин ей было лень приготовить. Я что-то изобразил сам, а когда присел рядом с Натальей на диван поговорить с ней, отвлечь ее и отвлечься самому от нехороших ощущений, столкнулся с непонятным раздражением на грани прямо-таки жуткой злости. Ладно, поужинав в одиночестве, я вышел на балкон и стал размышлять. «Итак, мне нужно найти кассеты. Обе. Пока их не успели очевидно».